Глава 28 восьмая Играя с купленной накануне косметикой, я сидела перед зеркалом в ванной хмуро, глядя на свое отражение. Если честно, я была больше похожа на Тэмми фейбакер, чем на гламурную модель с обложки глянцевого журнала, которая стремилась. Тэмми Фейбакер, Месснер, американская телеведущая, христианская певица, евангелист и предприниматель. Стоявшая рядом Нола придирчиво изучала меня, как она обычно делала, разглядывая музейные экспонаты. сделай тебе подводку для глаз. У меня хорошо получаются кошачьи глаза. Не могу смотреть, как ты удаляешь всё и начинаешь заново. Если ты не будешь осторожный, это ты в два счёта до дыр протрёшь века» и тогда тебе придётся наносить макияж прямо на глазное яблоко». «Неужели такое бывает?» — спросила я, не совсем уверенная, что она шутит. Вместо ответа. Она взяла подводку у меня из рук. Я с облегчением закрыла глаза и отдала себя в её опытные руки. «Что бы я делала без тебя, Нола?» «То же самое, что я делала бы без тебя. Так что, думаем мы квиты. До меня не сразу дошло, что она только что сказала мне что-то приятное, скорее всего, воспользовавшись тем, что мои глаза были закрыты, и мне было трудно её обнять. «Спасибо», — сказала я. Она в ответ хмыкнула, но через мгновение сказала. «Тебе следует поговорить с Джейн. Она считает, что её платье слишком откровенное и хочет взять с собой свитер, чтобы закрыть плечи и декольте. А по-моему...» Это очень даже консервативное платье, и свитер ей не нужен. Она будет выглядеть в нём нелепо. Я вспомнила точно такой же разговор с матерью о красном платье, которое она посоветовала мне для вечеринки по поводу моего сорокалетия. Джек был от него в полном восторге. Я даже покраснела, вспомнив, как оно ему понравилось, но тутчас посерьёзнела, потому что это привело к рождению Джей-Джея и Сары. Если ей удобнее в свитере, пусть она захватит его. Ночью ещё прохладно, и он может ей понадобиться. Я почувствовала, как Нола отступила в сторону. «Открой!» — скомандовала она. Она слегка нахмурилась и придирчиво осмотрела меня. «Закрой!» — сказала она и снова наклонилась ко мне с карандашом для глаз. «Как только я закончу, пойду собирать сумку с вещами. Очень надеюсь, что Олстон и её мать...» Не приедут раньше детектива Райли. Хочу услышать, как Джейн поздоровается с ним». Она снова отстранилась и открыла глаза. «Потрясающе!» Она закрыла подводку, положила ее на туалетный столик и, помолчав, добавила. «Линси тоже ночует, Олстон!» Я не заметила в ее голосе особой радости. «Тебе ведь нравится, Линси, не так ли?» спросила я. «Да, просто...» Нола начала ковырять кутикулу. Я была вынуждена закусить губу, чтобы не запретить ей это делать, поскольку обычно мои слова лишь усугубляют ситуацию. Просто она постоянно спрашивает меня о тебе, о том, когда ты, наконец, поможешь ее матери узнать, что случилось с ее тетей. Я вспомнила неловкий разговор, который у меня состоялся с отцом Линдси. Поскольку он не касался Джека, я поделилась им только с матерью, решив, что дополнительный стресс ему ни к чему. Не все так просто, Нола. Мой мозг почти полностью занят проблемами с домом Пинкни, не говоря уже о карьере и семье. Я пообещала матери, что помогу ей, как только немного разберусь со своими делами. «Да, это то, что я все время и говорю», — Нола умолкла. «Она хочет сегодня вечером принести доску для спиритических сеансов в Колстон». Я выпрямилась. «А вот это зря, Нола». «Это определённо плохая идея. Это как открыть окно. Никогда не знаю, что может залететь внутрь». «Я скажу ей», — ответила она и открыла дверь, чтобы уйти. «Купер будет дома в эти выходные?» Её щёки вспыхнули. «Не знаю. Олстон ведёт себя странно, когда я спрашиваю о нём. А я не хочу быть той девушкой, которая вечно пишет парню, чтобы узнать, где он. Мне нравится держать его в неведении». «Умница». Не забудь поцеловать на прощание близнецов, особенно Джей-Джея. Если он не увидит, что ты ушла, он будет тебя искать. Мои родители приедут через 15 минут, чтобы их забрать. Если тебя не затруднит, скажи об этом, миссис Холлихан. Пока мы с Джей надевались, я попросила экономку присмотреть за малышами, особенно за Джей-Джеем, иначе бы на наших платьях появились пятна от еды или даже дыры, и нам пришлось бы переодеваться. «Обязательно!» — сказала Нола и, помахав рукой, закрыла дверь. Я открыла шкатулку с драгоценностями, вытащила кулон, который дала мне мать, и надела его на шею. Затем взяла кольцо и, надев на средний палец правой руки, полюбовалась его формой и блестящим чёрным камнем. Я поднесла его ближе к лицу, чтобы лучше рассмотреть, как вдруг в моём сознании шевельнулось воспоминание. Я была почти уверена, что видела его раньше. Скорее всего, когда была маленькой девочкой на руке матери. Я ещё пару секунд смотрела на кольцо, пытаясь вспомнить моменты своего детства, но не смогла. Тогда я закрыла шкатулку и встала. Я вошла в гардеробную и сняла с мягкой вешалки чёрное блестящее платье, не в первый раз задаваясь вопросом, как я позволила матери Уговорить меня купить ещё один соблазнительный наряд. По крайней мере, это платье не было красным. Надев его через голову, я потратила ещё минут пять, принимая всевозможные позы, чтобы застегнуть молнию до самого верха. «Тебе помочь?» Услышав голос Джека, я вздрогнула и тотчас растворилась в нём, почувствовав, как его тёплые руки проникли под расстёгнутую молнию, лаская обнажённую кожу. «Если тебе не трудно пролепетала я. Он наклонился и поцеловал мою голую шею. «Ты прекрасно выглядишь в этом платье», прошептал он мне на ухо, и мои нервные окончания тотчас пошли волнами в возбуждении размером со стадион. «Но без него ты выглядишь еще лучше». «Придержи эту мысль», сказала я. «Кажется, я только что слышала, как подъехала машина. Это или Томас?» Или мои родители?» «Твоя мать едет к нам?» Спросил Джек и отступил. Я пошевелилась в его объятиях. «Да, разве ты не помнишь? Я же говорила тебе, что сегодня близнецы останутся с моими родителями». Он нахмурился. «Да, конечно, я помню. Наверное, я подумал, что Джейн отвезёт детей к ним». Джейн нужно переодеться. Прическа, макияж и всё такое прочее. Я не хотела, чтобы она тратила время на близнецов. Одевала их, отвозила к моим родителям. Тем более, что моя мать сказала, что будет рада сделать это сама. Он всё ещё хмурился, и я вновь заметила морщинки, которые как будто появились за ночь. Я шагнула к нему и положила ладони ему на грудь. «Что случилось, Джек? Ты хочешь мне что-то сказать? Тебя явно что-то беспокоит с тех пор, как ты вернулся из Алабамы? Он улыбнулся своей обычной очаровательной улыбкой, которая полностью развеяла бы все мои сомнения, если бы его глаза тоже улыбались. Это просто книга, и она дается не так легко, как я думал. Я встала на цыпочки и легонько поцеловала его. Ничего, так всегда бывает. Просто не торопи события. Он кивнул на его взгляд, остался озабоченным. «Джейн едет с нами сегодня вечером?» «Да, Тома заедет за нами, и мы поедем все вместе». «Понятно», — разочарованно произнес Джек. «Что не так?» «Ничего. Я просто надеялся поговорить с Джейн. У нас никогда не бывает возможности поговорить». Я нахмурилась, глядя на него. «Она няня, Джек. Зачем тебе с ней разговаривать, если это не касается меня?» И детей. Он улыбнулся. Просто, чтобы быть приветливым Мелле. И я подумал, ей будет интересно узнать, что Рена, экономка в доме Пинкни у озера, хочет услышать прямо от Джейн, что ее простили за то, что она забрала из дома кое-какие вещи. Я уверена, это может подождать, Джек. Вряд ли в этом есть особая срочность. Пожалуй, ты права, сказал он, целуя меня в кончик носа. Наверное, я просто ищу повод вычеркнуть это из моего списка дел». Я улыбнулась, пытаясь определить, что именно выражение его лица меня так насторожило. Мои родители уже ждали внизу, когда мы с Джеком спустились к ним. В следующий миг в дверь позвонил Томас. Все три пса залились свирепым лаем, но поняв, что он пришел вовсе не за тем, чтобы снять со всех нас скальпы, успокоились и даже позволили Томасу почесать их за ухом. Мой отец загонял собак в кухню, когда по лестнице спустилась Джейн. Я тотчас пожалела, что не пошла с отцом на кухню, лишь бы не видеть выражение лица Джека. Оно было другим, чем выражение Томаса. И все же полно восхищения и даже трепета перед женскими формами. Но было в лице Джека и что-то еще. Что-то очень похожее на фамильярность. А может, признание? В любом случае, я как будто почувствовала внутри себя тяжелый камень. «Ты выглядишь потрясающе», — сказал Томас, подходя к Джейн и беря ее за руку. В течение минуты казалось, что она не расслабит руку, чтобы он поднес ее к губам, но в последний момент она позволила ему это сделать, уронив при этом свой свитер. «Спасибо», — сказала она, застенчиво улыбнувшись, на фоне бледно-голубого шифонового платья Ее глаза как будто сияли ярче, а щеки слегка раскраснелись. Моя мать проявила отменный вкус, выбрав платье, которое было не только красивым, но и умело скроенным, чтобы скрыть его откровенную сексуальность. Ткань мягко колыхалась вокруг тела Джейн, то и дело приоткрывая дразнящие участки обнаженной кожи. Высокий разрез от середины бедра придавал платью дополнительную пикантность. Томас наклонился, чтобы поднять её свитер, и Джейн воспользовалась этим моментом, чтобы осмотреть его с головы до ног. «Вы в брюках?» Уголки его губ приподнялись. «Да, я обычно надеваю их, когда выхожу из дома. Но эти подходят к моему смокингу, и я решил надеть их сегодня вместо обычных цвета хаки». Моя мать шагнула вперёд и протянула руки. «Ты прекрасно выглядишь, Джейн». «И ты тоже, Мелли», — добавила она чуточку, запоздала и посмотрела сначала на одну из нас, затем на другую. «Вы сговорились делать одинаковые прически?» Удивлённо посмотрев друг на друга, мы с опозданием заметили, что обе остановили свой выбор на слегка взъерошенном кукише, дополненном зажимом со стразами с левой стороны. «Вообще-то», — сказала я, — «это просто совпадение». Прежде чем Джек успел сказать, что совпадений не бывает, Нола в припрыжку спустилась по лестнице с дорожной сумкой от Веры Брэдли. Сумка была розовой и в цветочек, и совсем не в ее вкусе. Но Амелия подарила ее на Рождество, и Нола ей воспользовалась. «Фото на память», — сказала она, подняв свой айфон. «В этом нет необходимости», — начала я, но отец уже потянулся за своим телефоном. Он жестом пригласил нас всех встать у подножия лестницы, что ужасно напомнило выпускной бал, которого у меня никогда не было. Они с матерью обсудили, как нам лучше встать, после чего он нащёлкал такое количество снимков, что моё лицо заболело от улыбки. «Довольно, папа», — сказала я, пытаясь забрать у него телефон. Вместо этого он взял мою руку и повернул её кольцом к себе. Он долго смотрел на него, а затем повернулся к моей матери. «Это ты дала ей кольцо?» Мать покраснела. «Да, я давно его не ношу, и оно без дела лежит в шкатулке для драгоценностей. Оно очень красивое, я подумала, пусть мало не покрасуется в нем». Отец повернулся и снова взглянул на кольцо. Его губы сжались в жесткую линию. «Не могу поверить, что ты все еще цепляешься за него» ведь тебе его подарил твой предыдущий ухажер». Я оглянулась на мать, та определённо залилась краской смущения. «Это было очень давно, Джеймс. Я даже не помнила, что оно всё ещё у меня, пока мы с Мелли не просмотрели все мои украшения в поисках кулона и не обнаружили его. Для меня оно больше не имеет сентиментальной ценности, поэтому я подарила его ей». Старый друг подарил мне его на шестнадцатый день рождения. Так она сказала, когда дала мне кольцо. Я тогда подумала, что под старым другом она имела в виду батон. Интересно, было ли причиной этого недоразумения то, что я неправильно поняла ее? Или же намеренное нежелание с ее стороны сказать всю правду? Я хотела спросить ее еще раз, но тут приехала машина Нолы. Мы несколько минут прощались, а затем мои родители поднялись наверх, чтобы сменить миссис Хулихан и забрать детей и их вещи. Я подумала, что мне показалось, но Джек как будто избегал моей матери, всё время старался стоять как можно дальше от неё. Когда я сказала, что нам нужно переставить автокресло из моей машины в их машину, Джек едва ли не пулей вылетел на улицу. Поцеловав на прощание малышей, он извинился и вышел, чтобы проверить собаку. При этом он задержался на кухне ровно настолько, чтобы мои родители уехали без него. Я позволила ему помочь мне с шалью, когда Томас и Джейн вышли на веранду и задержалась в фойе, чтобы поговорить наедине. «С тобой всё в порядке?» — шёпотом спросила я. «Ты ведёшь себя странно». Он улыбнулся, хотя это скорее походило на гримасу. «Извини, для меня это трудный вечер». Мы собираемся отпраздновать величайший успех Марка Лонга, а вернее, кражу у меня моей книги, и я должен притворяться, будто я рад за него и счастлив». «Ты прав. Извини, просто...» Я не договорила, но затем набралась храбрости и сказала. «Ты повздорил с моей матерью? Ты как будто избегаешь ее». Он сделал большие невинные глаза. «Повздорил? Нет, конечно, нет. «Говорю же, моя голова сегодня вечером занята не тем». Он попытался шагнуть вперёд, но я схватила его за рукав. «И почему ты так смотришь на Джейн?» «Как?» «Жаль, что было темно, и я не видела его глаза». «Не знаю». «Как будто ты её близкий друг, почти так же, как ты смотришь на меня». «Ну вот», — я это сказал, — была жива И здоров Он положил руки мне на плечи и посмотрел в глаза. Она привлекательная женщина, поэтому я, конечно, это вижу, я не слеп, но я никогда, слышишь, никогда не посмотрю на другую женщину так, как смотрю на тебя, потому что я никогда не буду любить другую женщину так, как люблю тебя. Он прижался губами к моим губам, в том медленном, неторопливом поцелуе, какие мне всегда нравились. Все мои тревоги и подозрения тотчас начали улетучиваться, оставляя лишь мелкие крохи сомнений, налипшие на дно чаши моей неуверенности. Мы с Джаком сидели сзади в машине Томаса. Он взял мою руку и держал ее всю дорогу по Спринг-стрит. Я была в Кеннон-Грин всего пару раз. Несмотря на их заявления про местных поставщиков и здоровые блюда, оба раза я получила громадное удовольствие. Тамошняя кухня была восхитительной, а обслуживание — безупречным. Томас передал ключи швейцару, и мы через одну из трёх зелёных дверей, выходивших на улицу, вошли в залитый светом ресторан, где нас окружили восхитительные ароматы еды и цветов. У меня тотчас заурчало в животе, к чему я уже привыкла, так как вся моя семья, казалось, задалась целью умореть меня голодом. Я посмотрела на Джейн так, как будто не замечала, какое внимание вызывает ее персона, как головы присутствующих поворачиваются в ее сторону. Она, как зачарована, смотрела по сторонам и на Томаса, напоминая пятилетнего ребенка на первой вечеринке по случаю дня рождения принцессы. Несмотря на свои прежние мысли, я поймала себя на том, что улыбаюсь ей вспоминая слова Джека и его руку, держащую мою, на заднем сидении машины. Одна боковая стена ресторана представляла собой фасад дома, когда-то стоявшего на этом месте, но полностью лишённого всей своей истории. Входная дверь старого дома теперь фактически была входом в туалеты, и я, к счастью, не заметила там никаких призраков. Пространство заполняли реставрированные деревянные столы, все накрытые к ужину но нас повели под антресолью во внутренний двор. Я подняла глаза и поспешила отвести взгляд, узнав репортершу Сьюзи Дорф, которую успешно избегала больше месяца. Ребекка когда-то работала в газете, поэтому я не удивилась, увидев Сьюзи. Но в том-то и суть сюрпризов. Они всегда случаются, когда их меньше всего ждут. Или не желают. Я очень надеялась на дождь, или, по крайней мере, на вечер с высокой влажностью, которой так славится Чарльстон, рассчитывая, что они испортят вечеринку. Увы, вечер был идеальный, прохладный и сухой. Даже звезды, казалось, решили устроить праздник, ярко сияя в небе над нами. Небольшие зеркальные пруды и фонтаны, разбрызгивающие дуги воды, соперничали за внимание с устроенным на стене вертикальным садом. Поперек двора Были натянуты гирлянды ярких круглых лампочек, отчего казалось, будто звезды спустились сверху посмотреть, что здесь происходит. Внутри некогда стоявшего на этом месте склада XIX века было устроено большое пространство для мероприятий, занимавшее всю заднюю часть двора. Опорные балки и, как я подозревала, большинство кирпичных колонн были оригинальными, судя по количеству маячивших на заднем плане духов удивлённых не менее меня самой, что их увидели. У фонтана тихо играл стройный квартет, едва слышимый из-за гола голосов полутора сотен человек. Кузина Мелени и Джек, раздался сзади скрипучий голос Ребекки, что дало мне пару секунд прилепить к лицу улыбку, прежде чем мы с Джеком повернулись. Как и ожидалось, Ребекка была с ног до головы в розовом. На этот раз в розовой чесуче, что было бы прекрасно, не сочетая на ее стиарой со стразами и розовыми митенками до локтя. Ее рука собственнически сжимала локоть Марка, ее розовый цвет контрастировал с его черным смокингом и брюнетистой внешностью. Глядя на него, я теперь скорее назвала бы его не красавцем, а смазливым красавчиком. «Иджинг!» «Как потрясающе ты выглядишь!» Воскликнула Ребекка, раздавая воздушные поцелуи, пока мужчины обменивались рукопожатиями, а Джек представлял Томаса. «Кто бы мог подумать, что няня способна всех затмить?» «Я права, Джек!» «Я так рад, что вы все смогли прийти!» Выражение лица Марка было не дать не взять, как у жука Пальметта, обнаружившего сахарницу без крышки. «Я так рад тебя видеть, Мэтт!» сказал Джек, намеренно исказив имя Марка. Он делал это с момента их первой встречи и, похоже, не смог отказать себе в этом удовольствии и сейчас. Марк прищурился, но его улыбка осталась на месте. «Не стесняйтесь. Угощайтесь в открытом баре и берите закуски. Шеф-повар составил на этот вечер специальное меню, так что он настоятельно рекомендую. Тот с шампанским будет восемь, так что не забудьте взять бокал» и присоединяйтесь к нам после нашего грандиозного объявления». Почувствовав, как мускулы Джека напряглись под моей рукой, я легонько сжала его пальцы. Он одарил Марка непонятным взглядом, в котором можно было прочесть предостережение. «Не волнуйся, мы не пропустим», — сказал Джек. «Ведь мы практически семья», — добавил он. «Интересно», — задалась я вопросом. «Сможет ли кто-нибудь под сарказмом обнаружить ещё и яд?» Марк указал на большой стол у фонтана с горой книг на нём. «Издательство любезно согласилось провести сегодня вечером продажу моей книги, так что не забудьте взять себе экземпляр. Это первый тираж, так что берите сейчас, потому что... Насколько мне известно, заказов столько, что уже печатается третий. Я даже дам бесплатный автограф». Марк рассмеялся над своей шуткой. Томас и Джейн вежливо улыбнулись, а мы с Джеком недоуменно посмотрели на него. Узнав кого-то из гостей, Томас извинился и увёл с собой Джейн. Марк и Джек, похоже, вступили в зрительный поединок. Ни тот, ни другой не желал первым отвести взгляд. Ребекка взяла меня за локоть и отвела в сторонку. — Не могу поверить, что ты позволила Джейн надеть это платье. Она моя няня а не рабынь. Она больна делает все, что хочет. К тому же выбрать платье ей помогла моя мать, и мне кажется, это ей удалось. Слова царапали мне горло, словно мел. Но я не хотела, чтобы Ребекка догадалась об этом. И не забывай, ее бы здесь не было. Не пригласи ее ты. Что ж, ты лучше, чем я. Если у меня когда-нибудь будет няня, позабочись о том, чтобы она была похожа на Шрека, а не на Золушку. Я не знала, что встревожило меня больше мысли о детях у Марка и Ребекки или няня, похожая на большого зелёного тролля. Появилась официантка с подносом, уставленным бокалами вина, и я с радостью воспользовалась её предложением. Заметив, как Джек с тоской смотрит на поднос, я догадалась, как сильно ему сейчас хочется выпить. Я остановила официантку. «Не могли бы вы принести мне стакан сельтерской воды с лаймом?» Когда я вновь повернулась к Ребекке, то увидела, что она не сводит с меня любопытных глаз. «Мне снились и другие сны. Помнишь тот эпизод, который я рассказывала твоей матери о девушке в белой ночной рубашке, которая постучала в стену изнутри и окликнула тебя по имени?» Я старалась сохранять безучастное выражение лица. «Смутно. Я снова вижу ее». Но теперь она указывает на нижнюю часть деревянных ступенек, как будто там есть что-то такое, что мне необходимо увидеть. Она в упор посмотрела на меня. «Звучит-ка хорошая история, верно? Я очень надеюсь, что ты поймешь, о чем идет речь, прежде чем это сделаю я и расскажу Марку». Он сообщил мне, что Джеку, похоже, срочно нужна хорошая идея для книги. Судя по первым отзывам агента Марка о книге, которую только что сдал Джек, это далеко не бестселлер. Ну, ты знаешь, что представляет собой издательский мир. Все друг друга знают, и ни у кого, ни от кого нет секретов. Марк говорит, что по прогнозам тираж книги Джека якобы будет примерно вдвое меньше, чем у его последней книги. Я осушила свой бокал и мягко улыбнулась, сделав вид, будто для меня все это не новость. Да, мы обе гордимся им и знаем, что его поклонники не будут разочарованы. Она сделала глоток вина, меня так и подмывало ударить по дну ее бокала, чтобы вино выплеснулось, налив ее розового платья. Но я сдержалась. Я никогда не задумывалась о том, насколько наш дар может помочь нашим мужьям в их писательской карьере. Ребекка подняла бокал. «Пусть победит сильнейший!» Я не стала поднимать свой пустой бокал, И меня не волновало, заметила она это или нет. «Не переживай», — сказала она. «После сегодняшнего объявления книга и фильм Марка привлекут к нам всеобщее внимание». Я вспомнила наш Джеком разговор по поводу газетной статьи о сделке с киношниками, которую заключил Марк. Предполагалось, что фильм будет сниматься в Чарльстоне, а наш дом послужит в качестве декорации. Разговор продолжения не получил, к нам официально никто не обратился, и я предположила, что мы с Джеком занимаем одинаковую позицию, что было очень хорошо, поскольку в аду пойдет розовый снег, если я когда-нибудь дам на это согласие. Я повернулась к Джеку за подтверждением и обнаружила, что его больше нет рядом. Появилась официантка с его сельтерской водой и лаймом. Я взяла бокал, поставила свой пустой из-под вина на поднос и, глядя через плечо, чтобы узнать, куда ушёл Джек, поблагодарила официантку. Я заметила Томаса, он разговаривал с группой людей, но Джейн с ним не было. Квартет прекратил играть, Марк подошёл к микрофону, и я заметила, что все официанты теперь раздают фужеры с шампанским. «Извините, сейчас важный момент». Сказала Ребекка, проходя мимо меня к тому месту, где стоял Марк. Вокруг них мерцали вспышки фотокамер. и мне оставалось только гадать, были ли это наемные фотографы, оплаченные Марком и Ребеккой. С них станется. Кто-то коснулся моего локтя. Я обернулась и увидела Сьюзи Дорф, такую же миниатюрную, как и раньше, с бокалом шампанского в руке. «С вами трудно связаться», — сказала она делая глоток из своего бокала. «Я очень занята», — ответила я, вспомнив стопки розовых бланков сообщениями, которые Джоли Томпсон аккуратно заполняла, зная, что я всё равно их выбрасываю. «Что ж, а если бы вы потрудились перезвонить мне, то вы бы уже знали, что это за важное объявление». «Я уже знаю о фильме. Это было в газете. Но его не будут снимать в нашем доме. Мы на это не давали согласия» никогда не дадим». Ее круглые карие глаза, удивительно похожие на пуговицы, полезли на лоб. «Неужели? Потому что ваш муж согласие дал. Надеюсь, вы в курсе». Из моего нутра вырвалось нечто, похожее на обжигающее пламя, и пронзило меня до мозга костей. «Я была почти уверена, так бывает, когда в вас попадает метеорит». простить Марк постучал в микрофон, И Сьюзи указала на него подбородком. «Не уходите! Сейчас вы услышите важное объявление!» Я сунула репортершу бокал с минеральной водой. «Я должна найти Джека. Произошла какая-то ошибка. Простите меня, пожалуйста!» Сьюзи схватил меня за руку. Я видела его всего несколько минут назад, когда он направлялся на кухню. Она умолкла, как будто размышляя, стоит ли сказать больше, но, видимо, решила не продолжать. Я не стала выпытывать у нее то, что, по ее мнению, я должна была знать, ибо в любом случае это было наименьше из моих забот. Потому что если Джек действительно подписал это соглашение, в аду вот-вот начнется розовая метель.